Притворная, лихорадочная веселость Адриены так грустно противоречила бледности и утомлению ее лица, так ясно было видно, что ей хочется забыться от тяжелого горя в этом притворном смехе. Стараясь скрыть свое волнение, граф взял в руки одну из свежеразрезанных книг, которыми была окружена Адриена. «Но послушайте, милая, безумная головка!» Представим себе еще одну глупость. Представим, что мне... Что мне двадцать лет. И вы оказали мне честь выйти за меня замуж. Ведь вас тогда бы, наверное, стали звать графиней Дамонброн. Не так ли? Быть может. Как быть может? Вы, будучи моей женой, не носили бы мое имя... Дорогой граф, не будем больше развивать гипотезу, которая может во мне разбудить только сожаление. Адриена... Что вы читаете? А что? Так-так-так. Новейшая история Индии, путешествие в Индию, письма об Индии, воспоминания об Индостане, заметки путешественника по Восточной Индии. Адриана совсем забыла о присутствии выдающихся ее сочинений и теперь, уступая движению невольной досады, слегка покраснела. Нет, нет, это невозможно. А впрочем... Быть может, с моей стороны нескромно присутствовать при вашем монологе, граф? О, простите, милое дитя, но я так удивлен тем, что вижу... Ну что ж такого вы там видите? Следы столь живой... Столь большой и новой заботы обо всем, что касается Индии. Ну и что же? Ну вот я и стараюсь найти причину такой внезапной страсти. Страсти к географии? Ну-ну-ну. Вы, быть может, находите эту страсть слишком серьезной для особы моих лет. Но надо же чем-то заполнять свои досуги. И кроме того, имея двоюродным братом индийского принца... Мне захотелось познакомиться с этим счастливым краем. Так-так. Наделившим меня дикими родственниками. Дикими родственниками. Мне кажется, вы говорите о принце с какой-то досадой. Нисколько. С полным равнодушием. Ну-ну-ну-ну. ну. Он, однако, заслуживает иного чувства. Вероятно, это только от иной особы. Вы знаете, он так несчастен... Я видел его два дня тому назад, он просто изранил мое сердце Какое мне дело до его терзания? Я желал бы, чтобы эти жестокие муки вызывали хотя бы ваше сожаление Сожаление? Во мне? Это верно шутка, граф Ну почему же? Не может же быть, чтобы вы меня серьезно просили Сочувствовать любовным мучениям вашего принца И так это правда. Меня не обманули. Мне, чья верная и преданная дружба давала, как я думал, известное право на ваше доверие. Мне вы не открыли ничего, а другому сказали все. Да, мне, поверьте, это очень больно. Очень и очень больно. Я вас не понимаю, господин Ох, Боже мой, мне нечего больше стесняться. Я вижу, бедному мальчику не осталось ни снов... Ни искры надежды. Вы любите кого-то. Вы можете даже не пытаться меня в этом разуверить. Я люблю кого-то? Конечно, ваша бледность. Это грусть, которая вот уже несколько дней как вами овладела. Ваше неумолимое равнодушие к несчастному принцу. Все это мне доказывает одно... То одно. Что вы любите.